Но пилит быстроногой, суровыми снова словами к сыну Атрея вещал и отнюдь не обуздывал гнева. «Грузный вином, со взорами пёсьями, с сердцем Еленя, ты никогда не в сражении открыто стать перед войском, не пойти на засаду с храбрейшими рати мужами сердцем твоим не дерзнул». Для тебя то кажется смертью. Лучше и легче сто крат по широкому стану Ахеян грабить дары у того, кто тебе прикословить посмеет, царь-пожиратель народа. За не над презренными царь ты, или от рит, ты нанес обиду последнюю в жизни. Но тебе говорю и великою клятвой клянусь, с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 Так произнес, и на землю стремительно скипетрон бросил в круг золотыми гвоздями блестящий И сел меж царями. Против Атрит Агамемнон свирепствовал сидя, И Нестор сладкоречивый восстал Громогласный Вития Пелоской. Речи из уст его вещих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 Великая скорбь на ахейскую землю приходит. О, возликует прямы и прямовы гордые чада! Все обитатели Трои безмерно восхитятся духом, если услышат, что вы воздвигаете горькую распрю. Вы, меж данаями первые в сонмах,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 Воев, каков Перефой, Идриас, предводитель народов, Грозный Эксадий, Кеней, Полифем, небожителем равный И рожденный Эгеем Тесей, бессмертным подобный. Все человеки могучие, Слава сынов земнородных! Были могучи они, С могучими в битвы вступали,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 Гнев отложи на пелида героя, Который сильнейший всем намахейцам, А плод в истребительной брани троянской. Быстро ему отвечал повелитель мужей Агамемнон. Так справедливо ты все и разумно устарец вещаешь. Но человек сей, ты видишь, Хочет здесь всех перевысить, Хочет начальствовать всеми, «Господствовать врать над всеми, хочет указывать всем, но не я покориться намерен. Или что храбрым его сотворили бессмертные боги, тем позволяют ему говорить мне в лицо оскорбления?» Гневно его перервав, отвечала Ахиллес Благородный, «Робким!»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 Так воеводы, жестоко друг с другом словами сражаясь, Встали от мест и разрушили сон пред судами Ахеин. Царь Ахелес к Мермидонским своим кораблям быстролетным гневно отшёл И при нем менетит с Мермидонской дружиной. Царь Агамемнон легкий корабль не спустил на пучину, 20 избрал гребцов, Поставил на нем Гекатомбу, Дар Аполлону, И сам Хрисеиду Прекрасную Деву взвел на корабль. Повелителем стал Одиссей Многоумный. Быстро они, устремяся, по влажным путям полетели. Тою порою Атрит повелел очищаться ахейцам. Все очищались они и нечистые в море метали. После... Избрав совершенные фебу царю котомбы, Коз и тельцов сожигали у брега бесплодного моря. Туков, воня, до небес восходил с клубящимся дымом. Так аргивяне трудились в стане. Но царя Агамемнон злобы еще не смирял И угроз не забыл Эхилесу. Он, призвав пред лицо Талфибея и с ним Эврибата, верных клевретов и вестников, так заповедовал гневный. «Шествуйте, верные вестники, в сенях и леса Пеллида! За руки взяв пред меня Бресеиду немедля представьте, если же он не отдаст, возвратитеся, сам я исторгну».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 Пришедших увидя, нерадость Пелит обнаружил. Оба смутились они, и в почтительном страхе к владыке стали невесте сказать, ни его вопросить не дерзая.